«Быстрее! Сильнее!» Команда Андрей подавал не громко но очень внятно, и старательная Ника пыталась на них реагировать как можно четче. Они тренировались в первый раз. До того Порохов отправил девушку читать несколько книг в библиотеке и теперь решил устроить новоявленный зрячий проверку. Играли в пинг-понг со стеной, играли легким шариком, и Ника должна была этот шарик отбивать, не прикасаясь к нему руками. Эту тренировку самому Андрею показал Каин, пояснив, что это лучший способ для отработки навыка левитации и принятия своих новых возможностей на уровне подсознания. Андрей сначала попробовал сам и пинал сначала легкий мячик, потом перешел на теннисный и после третьего занятия, два из которых были с Каином, осознал, что и правда, вечером машинально подхватил упавший со стола стакан не рукой, как сделал бы раньше а силой мысли, если можно так выразиться. Порохову было очень сложно перекладывать свои умения на пошлые, навязшие до понятия, как левитация, телекинез и прочие. Но других не было, изобретать их было бессмысленно, и сами понятия, как таковые, относились к научным названиям. Пошлыми их сделали уже многочисленные авторы книг и режиссеры кино. «Вот, уже хорошо». — похвалил рыжеволосую девушку Андрей и улыбнулся. — Для первого раза ты молодец, так что можно отдохнуть. Ника нащупала недалеко от себя стул и села, тяжело дыша. Занимались они в квартире Ларниса. Тот предоставил им стену в гостиной, сняв оттуда закрытую тяжелой материей картину и унеся ее куда-то в студию. Сам певец валялся на кровати в спальне, читал какую-то книгу и всем собой не мешал образовательному и тренировочному процессу, за что Андрей ему был очень благодарен. Он и так ощущал себя не в своей тарелке от того, что приходилось учить Нику, а при свидетелях, даже таких понимающих, делать это было еще труднее. «Сложно», — призналась девушка, переведя дух. «У меня все время ощущение, что я тяну из себя то, что не хочет оттуда вытягиваться». — Да, запас силы приходит постепенно, — кивнул Порохов. И, помолчав, посоветовал. Чаще чисти прилипал вокруг себя. Будет и разминка, и польза для окружающих. — Да я и так стараюсь. Правда, она принялась разглядывать свои аккуратные ногти. Я иногда забываю. И по сторонам смотреть, и обращать внимание на сущности. Но я буду заниматься, честно. — Я тебе верю, — улыбнулся Андрей. — Ладно. На сегодня с практикой все, а вот по теории. Что удалось узнать нового? Пока только закончила классификацию сущностей, но я с конспектами и деталями не очень пока разобралась с категориями, то есть их разделили по их силе и по тому, сколько силы нужно на них потратить. — И сколько получить? — внезапно нахмурилась Ника. Андрей передернул плечами, но не стал уходить от ответа. «Ну, я ж тебе потому и советую чистить, прилипал». «И получается, что это наша же сила. Мы как вампиры?» «Макрофаги», — поправил Нику Андрей. Рыжая оперлась подбородком осложенные кулачки и посмотрела на идеально убранный пол. «Но мы питаемся их энергией, а они энергией людей. И если мы убираем сущности от людей, людям становится лучше. Они паразиты». А мы напрямую не берем энергию с людей, но защищаем их таким образом. Более того, ты действительно тратишь на них свои силы и получаешь их в ответ». «Да, наверное. Интересно, есть где-то пропорция отдаваемой и получаемой силы?» «Впрочем», — кивнула девушка, — «это все равно звучит очень некрасиво». «Вероятно, поэтому и не озвучивается вслух. А ты умница». Я не обратил внимания, пока читал. Я после твоих слов о прилипалах вспомнила. Ника пересела на диван и раскинулась на нем, блаженно закрывая глаза и как-то резко сменила тему. Тяжело. Я вчера маме сказала, что ухожу с учебы. Ничего себе, удивился Порохов. Но и в другой институт идти уже поздно. Везде закончился прием. Пойду работать. Поступать на следующий год буду, буркнула Ника. Мама кричала, ужас. Я тогда развернулась, в библиотеку уехала и... В общем, дома еще не была после этого. Сирена, услышавший, что занятие закончилось, вышел из спальни, приземлился на диван недалеко от девушки внимательно на нее посмотрел. Потом кивнул. «Правильно. У тебя, конечно, теперь есть все шансы прожить дольше стандартных лет 70, но лучше раньше начать». Андрей фыркнул и очень тихо, буквально одними губами ответил. Легко говорить, но Ника зависимо от матери, ей сейчас, получается, нужно как-то искать, где работать и жить. «Эмма найдет ей работу», — отмахнулся сирена, отвечая так же тихо. «Раз она уже тут неделю и никуда не сбежала, то пусть займется чем-то, кроме попыток вернуть меня обратно». «Английский знаешь?» Он внимательно посмотрел на рыжую, обращаясь уже к ней. Девушка приоткрыла один глаз и кивнула. «Знаю, а зачем?» Моя вроде как агент придумает, чем тебе заняться, но она не говорит по-русски. Ой, Ника села и собралась. Я не думала. В общем, спасибо. Но мне правда надо будет вернуться домой и попробовать еще раз поговорить с мамой. В смысле, что работать, да, нужно найти где. А остальное, может, мама все-таки поймет? — Хочешь, я с ней поговорю, — неожиданно предложил Ларнис. У тебя и правда есть способности, и голос, так что просаживать их впустую, бред. Ника замерла, пораженная таким предложением, и густо покраснела. — Я... — Да, если можно. Она, наверное, к тебе прислушается. — Вот и славно. Тут же кивнул Ларнис, покосившись на Андрея. — А ты чего такой недовольный? — Скорей задумчивый. Я не уверен, что смогу убить Дину. Полагаю, сирена покосился в окно, куда безуспешно стучал ветер, принося с собой мелкий снег. Все зависит от того, как она себя будет вести. У тебя на смирение с этой мыслью есть около двух недель. Почему столько? Потому что будет новолуние. Предыдущий ритуал тоже совпал с ним. Я допускаю, что они для усиления эффекта привязываются к чему-то подобному. А значит... Коротко звякнул телефон Ларниса, сообщая о пришедшем послании, и одновременно с этим Андрей увидел входящий звонок от Князева. Поднял трубку, выслушал послание, посмотрел на сирену. Игорь предлагает встретиться. Говорит, есть вариант найти Дину и Марселла. «Значит, поехали», — хмыкнул Сирена и встал. «Ника, мое предложение в силе, но, скорее всего, придется заняться этим вопросом. Недели через полторы-две». Можешь пока пожить у меня, а потом вместе сходим к маме. Только напиши ей, что ты жива и здорова, а то еще в полицию пойдет. Рыжая, совершенно застеснявшись, Андрей так и не понял почему, поблагодарила и убежала в сторону ванной комнаты. А Порохов подошел к входной двери, одеваясь. Ты удивительный. Почему? ларнис сосредоточенно зашнуровывал свои полуботинки и спросил, не поднимая головы. «У меня есть ощущение, что ты готов помогать всем, кто тебе симпатичен». «Готов», — юноша встал, — «но не всем. Ника хорошая девушка, ей помочь не зазорно. Она не сядет на шею, не сочтет это проявлением ухаживания. Кроме того, тебе приятно, что она под присмотром, а ты сам точно не можешь зазвать ее пожить у тебя. Слишком много будет неприятных вопросов и подозрений». Андрей хотел было что-то сказать, но передумал. Не сейчас и не здесь. Гаделка в Брюсселе», — заявил Игорь. Едва Андрей и Ларнис сели за столик в небольшом уютном ресторане. Встречались в городе, недалеко от больницы Порохова, потому Андрей даже мог без меню сразу прикинуть, что он хотел бы тут брать. И планировал сделать заказ, но запнулся, жестом отослал было идущего в их сторону официанта, ошарашенно глядя на побледневшего Ларниса. Я не поеду. Игорь сделал глоток сока и спокойно возразил. Ты знаешь, что только ты и Андрей являетесь теми, по кому гадалка сможет найти Дину и Марсела. Ты не видел Дину, он не видел Марсела, но если Дина закрыта, ее и не найти одну. Должен быть другой способ. Ларни закусил костяшку пальца, глядя Игорю в глаза. Ты же сам понимаешь, что это шанс. Они сменили паспорта и, скорее всего, внешность. Могли выехать через контрабандистские каналы. Я всех поднял на уши, но следов нет. — Что за гадалка? — Предсказатель неимоверной силы, — пояснил Игорь. — Но задать вопрос по поиску может только тот, кто лично связан с тем, кого будут искать. Хотя бы видел и общался. — Ларнис, а почему ты не хочешь ехать? Сирена взял со стола меню, глядя словно сквозь него, Несколько секунд молчал. Потом медленно, словно каждое слово причиняет боль, сказал. «У всего есть своя цена. Гадалка выбирает цену, которую ты заплатишь. Цена соразмерна сложности запроса, но может быть любой. Сила, услуга, деньги, годы жизни, воспоминания. Никто не знает, что в очередной раз будет назначено ценой». Андрей нахмурился и платить должен тот, кто спрашивает. — Всегда, — кивнул Игорь. — Я вообще готов был поехать сам, но я не видел никого из убийц, поэтому остаетесь вы вдвоем. — Ларнис, ты уже гадал так? — не сдержался Порохов. — Да. — И что было ценой? — Неважно. Но мне не понравилось так платить. А вопрос... вопрос был серьезный касался того, кто был мне дорог. У меня не было варианта отказаться. «Сейчас вообще-то есть». Игорь подозвал официанта и попросил его рассчитать. Андрей молчал. Ларнис действительно не обязан был сделать ничего подобного. «Уничтожать сущности — задача зрячих». Князя внимательно посмотрел на Порохова и коротко уточнил. «У тебя есть свободный день? Перелет я обеспечу туда-обратно. Там встретят мои друзья, сможешь принять душ, освежиться, потом к гадалке. Я договорюсь о встрече». Гуляешь по Брюсселю после и на обратный самолет. Андрей задумался, достал смартфон, глядя в календарь, потом кивнул. Завтра день свободный. Планировал библиотеку и тренировку с Кайном, но это можно отложить. Ларнис встал. Я пойду. Тебя подбросить куда-нибудь? Тут же поднял голову Андрей, но сирена только покачал головой. Не надо. И стремительно вышел из ресторана. Игорь хмыкнул. «Примерно, как я и ожидал», — Порохов скинулся. «Ты специально это придумал?» «Зачем?» — мужчина выгнул светлую бровь. «Я на самом деле надеялся, что он нам поможет. Но нет, так нет. Итак, если завтра...» Он сам что-то написал, что-то прочитал в смартфоне и довольно улыбнулся. «В общем, вылет в 9 утра, документы и визу тебе сделают. У меня есть виза, на полтора года еще». «Хорошо». Тогда тебя заберут в половину восьмого дома на машине. Вопросы мы сейчас согласуем, чтобы ты знал, как спросить. Андрей глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Отказ Ларниса удивил? Задел? Но это было неважно. У него и правда был повод отказаться, а у Андрея есть повод согласиться. Хорошо, тогда давай обсудим вопросы. Он поймал взгляд официанта, принесшего счет Игорю, и сделал свой заказ. В квартире было душно. Андрей открыл окна на проветривание, прошел на кухню, включай чайник, и запнулся взглядом о две чашки на столе. Чашки чистые и готовые к тому, чтобы кто-то выпил из них чай или кофе. Ларнис не писал и не звонил, а Андрей его не трогал. Видел реакцию на ситуацию и даже не хотел представлять, чем предсказатель или предсказательница так впечатлил потенциально бессмертное существо. Легкая обида соднила, как свежая царапина, но это были эмоции, а умом Андрей понимал, что никто не обязан насиловать себя ради чужого дела. И без того Ларнис им очень сильно помог. На Марселла вывел их именно сирена, Можно сказать, дал одну из самых важных подсказок в расследовании и потом тоже. Порохов вздрогнул, когда чайник, закипев, отключился и налил себе чаю. Спохватился, помыл руки, переоделся и, взяв чашку с обжигающим напитком, прошел в комнату. Привычно сел за письменный стол, включил компьютер и понял, что испытывает очень противоречивые чувства. С одной стороны, он ценил свое уединение и был рад тому, что сейчас он может спокойно подумать или делать только то, что ему хочется, читать новости или статьи, изучать свои же конспекты, смотреть смешное видео или ничего не делать вообще, бездумно смотреть в окно, листать блоги, до да спать. С другой он вполне мог делать то же самое и рядом с Ларнисом. Тот удивительно не мешал одиночеству, когда это было нужно Андрею, да и не были они постоянно рядом друг с другом. Ларниса ему не хватало. Утро встретил Андрея противным звоном будильника, темнотой в окнах и полным нежеланием вставать и куда-то идти. Вместо того, чтобы пораньше лечь, Порохов просидел до глубокой ночи с пониманием, что организм справится и выспится за четыре часа. Организм справился, но процесс пробуждения Андрею совершенно не понравился. Будильник снова возопил, и Андрей нехотя открыл глаза, нащупал выключатель света и сел. И только потом сообразил, что свет он включил удаленно, и выключатель нащупал мысленно, а не рукой. Да и была та самая кнопка около дверей, а не около кровати. Мысль немного добавила бодрости и осознания. Я расту. Контрастной души крепкий кофе позволили окончательно проснуться, но выпавший ночью снег, укрывший весь двор пышным нетронутым покрывалом, вызвал только острое желание остаться дома. Внизу, около его подъезда, становилась машина, черным пятном выделяясь на фоне нечищенной дороги. Андрей быстро оделся, обулся, взял собранный с вечера рюкзак и через минуту уже садился в просторный седан премиум-класса. Только уже оказавшись внутри, он сообразил, что даже не убедился, что это за ним. Но водитель поприветствовал Порохова по имени, уточнил, удобно ли ему, и сообщил, что по навигатору дорога займет около 40 минут, а самолет его подождет. Андрей поблагодарил за информацию и прикрыл глаза, задремывая. Мимо пролетали фонари и машины, резкий свет иногда бил прямо по глазам, Но Порохов словно растворился в этих всполохах, неторопливо повторяя продуманные до последней интонации вопросы. Иначе с гадалкой было нельзя, и размышляя, а какова будет цена для него? Игорь на прямой вопрос, что гадалке было нужно в тот единственный раз, когда Князев решал свои проблемы, не ответил. Не побледнел, как Ларнис, но заигравшие желваки дали Порохову понимание, что вопрос болезненный. А каким он сам выйдет от гадалки? Водитель предупредил, что они приехали. Вырулил на стоянку, указал на вход в аэропорт. Андрей почти мгновенно проснулся, подхватил рюкзак и выскользнул на улицу. Снег здесь был убран, небо даже затянулось розовым, облака разошлись и обнажили рассвет. Андрей вдохнул утренний морозный воздух полной грудью и отправился на первый досмотр, предусмотрительно вынув из кармана все металлическое и переложив в рюкзак. А уже в здании аэропорта его встретил незнакомый мужчина, обратился по имени, сказал, что его прислал господин Князев, и он проводил Андрея к его самолету. После такого приветствия Пороха уже даже не удивился тому, что прошел все таможенные досмотры в ВИП-зоне и за 20 минут. Впрочем, ему даже декларировать было нечего. А вот частный самолет, легкий, изящный кесно, привел в замешательство. Он обернулся на сопровождающего. «Кто еще летит?» Тот не ответил. Их нагнал порыв холодного ветра, и Андрей легко взбежал по короткому трапу. Зашел в салон, выдохнув от приятного тепла и снял куртку, которую тут же забрала стройная стюарддесса в строгом костюме. И повинуясь просьбе девушки сел в ближайшее кресло. Поражаясь продуманному и откровенно роскошному убранству с салона, он увидел, что в последнем кресле кто-то уже был, но решил потом выяснить, кто его попутчик. С другой стороны, какая разница? Пристегнуться пришлось так же, как и в обычном самолете, Разгон, взлет, восторженное чувство скорости и полета, и вот уже земля где-то далеко внизу, белеса серая с черными проплешинами городов и порезами дорог. В глаза светило взошедшее солнце, и Андрей прикрыл окно шторкой. Выругался в полголоса, вспомнив, что забыл выключить телефон перед взлетом, достал его, полюбовался на предложение подключиться к сети самолета и все-таки нажал значок авиарежима. Несколько часов без связи как раз хватит, чтобы подумать. Он отстегнулся, встал, подтягиваясь. Надо бы попросить у кофе и позавтракать. Наверняка завтрак тут предусмотрен. Андрей огляделся, подозвал девушку и услышал за спиной очень знакомое. Брюссель встретил их ветром и мелким дождем. Андрей накинул капюшон, несмотря на то, что их встретил водитель у выхода из аэропорта и предусмотрительно раскрыл зонт. В салоне машины Порохов чуть улыбнулся, глядя, как Ларни стряхивает капли воды с распущенных волос. В самолете они говорили о том, что делать с Марселло, когда его найдут, какие варианты работы могут быть для Ники, Андрей делился новостями с работы и многое другое. О том... Куда и зачем они летят, не говорили. Андрей Ларнису был благодарен, но малодушно не хотел знать, чего сирене стоило согласиться. Вопреки ожиданиям, их привезли не в отель, а в пустующую квартиру, где получилось переодеться с дороги и принять душ. Встреча с гадалкой была назначена на три часа пополудни, и они нашли около дома неплохую брасерию, где пообедали, вызвали такси, Адрес они знали, а от машины сопровождения Андрей отказался. У него и так было ощущение, что его ведут под конвоем. По мере приближения к нужному дому Ларни становился все более молчаливым и бледным. В простую деревянную серую дверь, не найдя звонок, Порохов постучал сам. Сиренов цепился в его ладонь своей, до боли сжимая, но Андрей даже не поморщился, предпочитая потерпеть, нежели что-то сказать юноше. Дверь открыл невысокий, сухонький старичок, сгобленный полностью седой. Одет он был несколько старомодно, но очень опрятно и аккуратно. — Назначено! — Назначено! — кивнул сирена. Несмотря на очевидный страх, голос его звучал четко и уверенно. — Идите! — ответил старичок, посторонившись. Андрей шагнул в квартиру и едва не споткнулся о дополнительный невысокий порожек. В доме оказалась темной гулка, просторный холл с серыми стенами, то ли запылившиеся обои, то ли штукатурка, то ли просто краска, свет, проникающий только сквозь запыленные окна, никакой мебели и даже вешалок. Впереди желтый прямоугольник открытого дверного проема, но казалось, что свет из той комнаты никак не хочет освещать холл. Старичок закрыл дверь сухим щелчком замка и подтолкнул Андрея в сторону освещенной комнаты. Порохов не знал, чего ждать от гадалки и места для гадания, но подсознательно представлял что-то классическое. Драпировки, шары, свечи, пучки вонючих трав, возможно, чучело какого-то животного. Оказался неправ. Причем дважды, потому что и гадалку он представлял дамой эксцентричной и колоритной, под стать ранее виденному птичнику. Первое, что он увидел в комнате, были внимательные цепкие глаза глубокого фиолетового цвета, которого не бывает у людей. Глаза притянули к себе внимание, чужой взгляд ощупал Андрея, казалось, раздел до костей, просеял через мелкое сито его эмоции и жизнь и переключился на Ларниса. И тогда Порохов смог осознать все остальное. Разом бросилась в глаза скетичная обстановка желтой комнаты, точнее, белой, кипенно-белой, но освещенной десятком круглых желтых ламп. Ни одного окна, только гладкие белые стены, белый же потолок и пол. Посреди комнаты квадратный белый стол из мрамора с едва заметными серыми прожилками. У стола четыре стула по одному с каждой стороны. И в двух шагах от стола гадалка. Андрей не знал, почему «это» назвали так. Он бы предложил обозначить стоящее перед ним существо как оракул, предсказатель, да как угодно, кроме простенького деревенского обозначения. Это был мужчина, высокий, стройный, затянутый в белый костюм, пошитый настолько идеально, что казался второй кожей, платинового цвета волосы, словно на самом деле металлические, Фиолетовые глаза в обрамлении таких же платиновых ресниц. Невероятная, режущая глаз красота. Так может быть красиво нечто, созданное искусственно по всем канонам и правилам. Белая, не бледная, как у альбиносов, а белая кожа, напоминающая маски японских лист кицуне. Тонкий нос, тонкая, но четко очерченная линия губ. — У вас есть вопросы, у меня есть ответы, цена будет справедливой. — У нас есть вопросы, у тебя есть ответы, я приму твою цену, — отозвался Ларнис, и голос его дрогнул. Андрей выдохнул и повторил формулу. Пути назад не было. Мрамор оказался удивительно теплый, и, Порохов, положив на него ладони, почувствовал легкую вибрацию, когда, севший по правую руку от него гадалка, коснулся стола. Ларнис выбрал самое удаленное от существа в белом сторону и старался не поднимать взгляда. Фиолетовые глаза снова притянули, приковали к себе взгляд Андрея, и он почувствовал, что плывет. Столешница оказалась единственной точкой опоры, и он неосознанно прижал к ней ладони сильнее. Так кого ты ищешь, закрыто, но ее можно найти. Искать того, кого ищет он. Гадалка отпустил Андрея, и Ларнис, вздрогнув, посмотрел в глаза предсказателя. — Проще. Но они идут вместе, и искать надо вместе. Порохов сглотнул и задал первый вопрос. — Мы сумеем помешать второму ритуалу? Голос не дрогнул, и гадалка принял вопрос. Помолчал несколько мгновений, и неожиданно в его ладонях появилась колода карт, белых карт. И они мягко разлетелись по столу, выкладываясь в странную, непонятную Андрею комбинацию. Еще мгновение, и карты засветились, разом обросли изображениями. Но ничего знакомого и понятного. Символы, фигуры, перетекающие друг в друга, слова, наверное, это были слова, на неизвестном языке. И все это в движении, словно объемное там, внутри бумажных прямоугольников. «Вы можете попытаться это сделать?» «В каком городе будет проходить ритуал?» «Им не важно. Они не выбрали, но выберут», — гадалка прикрыл глаза, невесомо касаясь карт кончиками пальцев. «Мельбурн». «Они найдут жертв в этом городе?» Андрей прекрасно помнил каждый вопрос и помнил, что можно изменять их, исходя из ответов но ощущение странности происходящего сковало разум, и осталось ровно только то, что он выучил. Нужно было расслабиться, стряхнуть оцепенение. «Да, приметили. Женщина и ее ребенок. Ребенок уже зрячий. Женщина давно зрячая. Тот, кого вы ищете, кто знаком Ларнису, изменил аркан, нашел способ улучшить его». Ему нужна будет толпа. Взрыв эмоций и страха в момент своего ритуала. В какой день и в какое время они будут проводить ритуал? Гадалка открыл глаза и впервые с начала встречи улыбнулся. Андрея передернуло. Красивые губы сложились в совершенно хищном оскале. — У вас есть ровно 163 часа до его начала. «Начиная с этой минуты». Порохов скосил взгляд на наручные часы, но циферблат не горел. Сел заряд. «Сейчас 15 часов 27 минут», — сказал Ларнис, и гадалка мелко облизнулся фиолетовым языком. «За это мне и нравятся твои сородичи. Не полагайтесь на нестойкое новое». «Мельбурн большой, какой именно район?» — не отреагировал на фразу Ларнис, Казалось, впервые с момента, как пришел к предсказателю, перехватывая инициативу в разговоре. «Ты почувствуешь на рассвете дня оба...» «Два ритуала?» — гадалка снова оскалился. «Да, время до начала главного...» Андрей чуть заметно помотал головой, пытаясь собраться с мыслями, и выдохнул. «Если они изменят свои планы, как мы это поймем?» Гадалка несколько мгновений рассматривал Андрея, затем сложил карты обратно в стопку, и они застыли на середине стола. Потом ответил, они изменят свои планы, если вы отпугнете их от намеченных жертв. Порохов чуть оскалился. Мы должны отдать женщину и ребенка этим тварям. Только вы решаете, что вы должны. Ты видишь будущее, ты знаешь, что будет. Мы сумеем спасти жертв во время ритуала. Прежде чем спрашивать, ты должен решить, о ком ты спрашиваешь. Жертв будет много. Гадалка опустил голову и замолчал, разглядывая свои длинные тонкие и очень красивые пальцы. Андрей тоже молчал, понимая, что ему не скажут ничего важного, больше не скажут. Я получил ответы. «Какова твоя цена?» Ларни сморгнул, не ожидая, что Андрей знает формулу окончания разговора, но не возразил. «Ты должен мне услугу. В нужный момент ты поймешь, что и как должен сделать. Сделаешь — мы будем в расчете. Не сделаешь — будет наказание». «Я могу отказаться сразу», — не сдержался Порохов из любопытства. Заплатишь воспоминаниями о нашем разговоре. Не будет информации, за которой ты пришел. Это справедливо. Да, справедливо, Андрей кивнул. Я принимаю твою цену, услуга будет оказана. Гадалка перевел взгляд на Ларниса и неожиданно протянул руку, коснувшись кончиками пальцев подбородка замершего юноши. И твою цену назову сразу. «Ты должен будешь забрать мальчика из того места, где он сейчас, и дать ему будущее». Пальцы предсказателя скользнули ниже, ненадолго замерли в районе солнечного сплетения сирены, и тот прерывисто вздохнул, а взгляд золотых глаз затуманился. Затем Андрей осознал, что стоит около дверей Ларнис рядом с ним, огадалка, Снова в отдалении. «Я принимаю твою цену. Я заберу мальчика». Ларнис провел ладонью по глазам, словно пытаясь убрать что-то, что мешало ему смотреть. «Это все, что ты нам хочешь сказать?» Это уже не было частью гадания. Существо чуть склонило голову на бок и все-таки сделало обоим гостям подарок. «Вы потеряете кого-то в том ритуале». Кого-то, кто имеет значение. «Почему гадалка?» — не выдержал Андрей, бездумно рассматривая город за окном такси. Ларнис коротко пожал плечами. «Кто-то назвал давно уже. На самом деле никто понятия не имеет, как это называется и что оно такое. Даже вы?» «Даже мы», — подтвердил Ларнис. «Кто-то всерьез считает его богом». Андрей кивнул, благодаря за ответы, и вспомнил, что так и не убрал с телефона авиарежим. Среди насыпавшихся сообщений, включая привычный спам, было одно с незнакомого номера. «Не иди за мной, Дина». Отвечать Андрей не стал.